Деликатно прервал их словесное фехтование. Это не совсем справедливо, Уэсс. Министр был абсолютно тверд в вопросе о том, что мальчик Стюарт не должен быть принесен в жертву каким-то временным выгодам. Робин скивнул. Окей, Мак, мы не умаляем ваших заслуг. Но вы готовы были пожертвовать 40 годами безупречной службы Генри